Глава 232. Иудейская мифология Когда приходит миг покинуть этот мир, то день этот страшен. Четыре стороны света сталкиваются с человеком, обвиняя его, насылая наказание по всем четырем направлениям одновременно. Четыре элемента — вода, земля, огонь, воздух — спорят между собой внутри тела человека, пытаясь перетянуть его на свою сторону. Приходит вестник, чье послание слышно в семидесяти мирах. Если в этом послании человек будет объявлен достойным, его с радостью примут во всех этих мирах, и смерть его станет праздником, отмечаемым в каждом таком мире. Но если случится наоборот, если он недостоин, то горе ему. ЗОГОР. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».